Лена Обухова, Наталья Тимошенко. Тайна заброшенной деревни. Пролог. Сентябрь 2011 года. Республика Хакасия. Ирина докуривала уже четвёртую или пятую сигарету, она сбилась со счёта, расхаживая взад-вперёд между неказистыми деревянными домиками. Внутри её не пустили. Внесли только потерявшего сознание мужа и велели ждать. И вот она ждала. Вокруг неё кипела жизнь. Бегали дети, собаки, мимо проходили старомодно одетые женщины, но никто не обращал на неё внимания. Сама она чувствовала себя здесь неуместным анахронизмом, как будто внезапно попала в прошлое. Время тянулось невыносимо медленно. Ирина бросила очередной взгляд на дверь дома, в котором находился её муж, И машинально вытащила ещё одну сигарету. В этот же момент дверь распахнулась, и на улицу вышел пожилой мужчина с длинной седой бородой и такими же волосами. Как и все в этой деревне, он носил простую одежду из грубой ткани. Ирина моментально шагнула ему навстречу, но вопрос так и умер на её губах, когда она столкнулась взглядом со стариком. Твой муж в порядке, заверил он её, не дожидаясь вопроса. Болезнь, пожиравшая его тело, больше не тронет его, если вы выполните одно условие. Какое? быстро спросила Ирина, машинально потянувшись к рюкзаку, в котором лежали деньги, ведь речь скорее всего шла о них. Никогда и никому не говорите, где нашли нас, велел старику, усмехнувшись. Её движение не укрылось от него. и он каким-то образом понял стоявшее за ним намерение. Впрочем, Ирине с самого начала казалось, что старик как минимум читает мысли. «Если хотя бы одному смертному вы укажете дорогу в нашу деревню, болезнь вернётся к нему. Тебе понятно?» «Конечно, мы никому ничего не скажем», быстро ответила Ирина, снова нервно затягиваясь. «Я могу увидеть мужа?» Можешь. Кевно старик прищурившись, и окинув её более внимательным взглядом, как будто рентген включил. Он сейчас выйдет. А пока, он посмотрел на сигарету, а потом тяжело вздохнул. Пока знай. Болезнь его на тебя перекинулась. Ты ещё не знаешь об этом. Но она уже растёт в тебе. Только его она начала крысть с желудка. А у тебя принялась за лёгкие, что? Неудивительно. Ирина испуганно выронила сигарету, та упала на землю, продолжает лететь. Старик улыбнулся и приложил раскрытую ладонь к её груди в районе солнечного сплетения, а потом прикрыл глаза и что-то зашептал. Ирина стояла, боясь Schlохнуться или издать какой-нибудь звук. Она чувствовала, как от руки старика По её телу разливается странное тепло, вызывающее лёгкое покалывание, но не могла бы с полной уверенностью сказать, что это ощущение не было игрой её воображения. Когда старик убрал руку, Ирина поняла, что всё это время не дышала и сделала судорожный вдох. Оставив у свою привычку. Он посмотрел на тонкую струйку дыма, поднимающуюся из травы. И будешь жечь. А если не оставишь, ко мне не приходи. Поняла. Ирина только молча кивнула. На пороге дома, из которого вышел старик, показался её муж. Выглядел он уже намного лучше, как будто и не было последнего года ада, состоявшего из операций и разных терапий, больше убивавших его самого, чем опухоль. Он подошёл к ней ближе, и Ирина, забыв про старика, порывисто обняла мужа. Андрюшка, ты выглядишь как новенький, обрадованно сказала она. Я и чувствую себя так, заверил её муж. Возвращайтесь домой и не медлите, скоро стемнеет, велел старик. На ночь вам тут оставаться нельзя. Но если хотите, можете переночевать в сарае за деревней. С этими словами он снова скрылся в доме. Лучше я буду спать на земле в лесу. Проворчала Ирина, беря Андрея за руку и вместе с ним торопливо покидая странную деревню. Они шли быстро настолько, насколько позволяла глухая тайга, постоянно сверяясь с картой и компасом, но всё равно заплутали. До темноты так и не успели выйти к машине, которую оставили там, где кончилась дорога. На ночёвку в лесу их экипировка не была рассчитана. Поэтому даже когда солнце окончательно село, а небо усеили тысячи звёзд, они продолжали идти. Надей, что дорога уже недалеко. На их счастье, ночь оказалась достаточно ясной, и света луны вполне хватало, чтобы видеть, куда идёшь. Однако силы были уже на исходе. Смотри, там внизу деревня, обрадованно воскликнул Андрей, когда Ирина уже хотела просто сесть на землю и просидеть так до утра. Неужели мы уже дошли до Богословки? Не может быть. Ирина покачала головой и ускорила шаг, тоже разглядев впереди унылые покосившиеся дома. Мы же проехали несколько километров на машине после неё. Мы не могли так быстро вернуться. Да и богословка совсем не такая. Но тут нам хоть помогут сориентироваться. Они чуть ли не бегом спустились по склону, торопясь выбраться из леса и оказаться в относительной цивилизации. Хотя представшую перед ними деревню только большой оптимист мог бы отнести к понятию цивилизация. Дома здесь выглядели ещё хуже, чем странная деревня отшельников, в которой Ирина с Андреем побывали несколько часов назад. Ни один фонарь не горел. В окнах домов тоже было темно, что легко объяснялось поздним часом. Супруги сразу снова пали духом. Уже перевалила за полночь, ломиться в такое время в чужие дома казалось им не очень уместным. Однако не успели они обсудить такую вероятность, как Андрей заметил впереди человека. Какой-то припозднившийся деревенский житель медленно брёл по единственной улице, и его фигура уже почти исчезла вдали. Эй, подождите, окликнул мужчину Андрей, но тот даже не сбавил шаг, как будто не услышал. Стойте! Мужчина продолжил идти вперёд и вскоре скрылся в темноте. Ирина и Андрей попытались его нагнать, но когда они добежали до поворота, за которым он исчез, на улице уже никого не было. Куда он делся? Не домевала Ирина, оглядываясь. Андрей пожал плечами. Наверное, вошёл в какой-то двор. Почему он не обернулся? Может, он глухой? Не услышал просто. Чёрт знает что. Ирина нервно потянулась к пачке сигарет, но тут же испуганно отдёрнула руку. Курить хотелось неимоверно, но слова старика изцелившего её мужа до сих пор звучали у неё в ушах. Ладно. Давай сами попробуем разобраться, что это за место и где мы. На въезде в деревню должен стоять знак с названием. Они прошли по дороге до конца деревни и действительно нашли табличку с названием Комсомольская. Однако четверть часа внимательного изучения карты под светом двух карманных фонариков не дали никакого результата. На их карте такая деревня не значилась. Наверное, она слишком мелкая, вздохнул Андрей, устало потягиваясь. Ему нравилось это ощущение усталости, к которому не примешивались ни боль, ни тошнота, ни чувство полной разбитости, бывшие его постоянными спутниками последнее время. И что теперь делать? Искать доброго человека, который пустит нас на ночлег. Ирина посмотрела на тёмные дома и зябко поёжилась. Или спать прямо тут, посреди дороги, а утром снова искать машину. Одно я знаю точно. К этим сумасшедшим маньякам-сектантам я больше ни ногой.